Глава д в а д ц Почему же так горько плачет дужинская золотая барышня? Со смертью последнего брата Маши перестали было пускать в барский дом сына кормилицы. Деревенский парнишка не пара для барышни. Однако горе шестилетней барышни было так велико, что пришлось опять доставать Ваську с деревни и держать в доме. Маша все больше и больше любила своего молочного брата, прыткого черноглазого затейника. Забежать он ее не мог. Если бы хотел иной раз в пылу игры, зимой в горницах или летом в саду дать барышне-сестрице здоровую колотушку, то не смел. «Тронешь ты барышню пальцем, волос на голове не оставлю и в речку заброшу, как щенка», — погрозился раз ему сам барин Лукьян Иванович. И этой угрозы боялись равно и Вася, и сама Маша. Зато помимо этой, заботы у них не было никакой. Однажды только Маша, вспомнив про братьев, сказала Васе тихо и важно. «Вася, если и тебя Бог захочет взять, ты мне скажи, смотри, я тебя так спрячу, что даже и папа не найдет». «Хорошо, барышня, да ведь как же, Бог-то все видит». сообразил сметливый Вася. «Он найдет?» «Никто, Вася, не найдет. Там темно, ничего не видно. Я одна знаю. Ты только скажи, смотри». Скоро прошли год за годом. У Маши, десятилетней девочки, были уже еще две товарки Глаша и Люба. Но Вася занимал первое место в ее сердце. Страсть рыться в песке и в земле осталась и усилилась в барышне. «Да ты б уж настоящий огород завела», сообразила раз Юлия Ивановна. «И тебе занятие, и нам бы всем польза, и этим двум ротозеям дело, а то бездельничают с тобой, особенно Глашка». С этого дня, каждое лето, с апреля по сентябрь, Маша проводила на работе и в хлопотах по большому огороду. Всякий год, Огород прибавлялся. И здесь без Васи уж совсем бы пропасть барышня. Заступом рыть и воду носить могли и л ю б ы с Глашей, но мастерить они не умели. А Вася к гороху, к бабам такую решеточку сделает, что дворяне-гости из Ломова говорят, «Вишь, какой переплет!» И покосится тогда Машина молочного брата и засияет радостью е ё лицо. Наконец, стала Люба горничной и не отходила от заболевшей барыни. Стала нежданно Глаша кухаркой, потому что умершей кухарке Лукерье дрова иногда таскать помогала. И Маша с Вася остались на огороде одни. И скоро не знала барышня, огород ли она любит ради красивого черномазого Васи, или Васю любит за чисто выполотый и до восхода политый всегда огород. На огороде, однако, без Васи редко бывала она. Но время все шло. Девочка все росла, и Вася тоже не отставал, даже обогнал барышню. Хоть и ровесники они были, одно и то же молоко сосали, придя на свет, но Вася был головой выше барышни и плечистее вдвое, и сильнее ее в десятеро. Увидя как-то раз зимой, как легко и прытко катал Вася в санках барышню, уже тоже немаленькую, Лукьян Иванович подумал, в и ш выровнялся как, и прибавил. «Эй, Васька, вози-ка, брат, воду на кухню, что старика бурого-то гонять? Он на ноги падает, а ты вишь, как дуешь, а Маша тоже немахонькая». Вася, считаясь дворовым и работая в доме, Продолжал, однако, сопровождать барышню в ее прогулках и служить лично ей в ее затеях и зимой, и летом. Зимой на ледяной горе в полверсты длиной, что шла от деревни мимо рощи и вплоть до барской бани, выстроенной близ речки на глубине оврага, было немало дела. Летом на огороде и то больше хлопот. Наконец, день за днем, год за годом, не успев оглянуться, Маша стала взрослой девицей-красавицей. Вася давно не тот мальчуган, что привели когда-то на дорожку играть с господами. Он молодец парень, чуть не целый мужик,